Битва с боссом этажа «Испытание выносливости. Массивное, кажущееся несокрушимым тело монстра даже не содрогается от слабых атак. Даже продолжительная бомбардировка заклинаниями самым разрушительным оружием, доступным авантюристам, не способна уничтожить зверя одним махом. Если авантюриста сражающиеся с самфесбена не превышают её уровнем, сражение с боссом этажа превращается в ожидание возможности для удара в альянсе, семьи, возглавляемом Лили, не было и 10 участников, потому преимущество монстра должно было быть огромным. Однако воинты справлялись с его натиском, они сражались изо всех сил, и у них получилось одерживать в этой схватке верх. Блеснул магический клинок, Вельв, державший двуручный меч в левой руке, в правой удерживал магический меч и нанёс ему удар по воздуху. Ледяных островков, на которых можно было стоять, оставалось всё меньше. Поэтому истинный как лёд магический клинок, сделанный одной полодворфикой, обратил озеро в ледяное поле снова. Босс этажа, сидевший за стеной синего пламени, повернул левую голову к распространявшемуся морозу. Естественно, амфизбена, почья опасность нейтрализовала то туманом. Однако магическая сила клинка была велика, поэтому дракону пришлось использовать туман в качестве щита, не покрывая им всё своё тело. И ярость дракона была заметна, потому что он взревел второй головой и выдохнул ещё одну порцию тумана. На белом теле босса этажа появились покрытые инеем участки. Господин Вельф, амфис Бена водяной дракон, ледяная магия против него работает плохо. Воздержитесь от подобных атак. Знаю я, да и клинок уже на пределе. Вельф бросил взгляд на оружие в правой руке, раздался щелчок и трещины покрыли его поверхность. Увидев это, Лили поняла, что время поджимает, и нужно атаковать босса этажа усердней. Госпожа Харухима Магическую поддержку, пожалуйста. Госпожа Кассандра, исцелите госпожу Айшу, а потом займитесь остальными. Это мощь этот сосуд. Охвати богатство, охвати желание. «Достигни моих товарищей в нужде вместо слов, которым их не достигнуть. Два заклинания за спиной лели словно сливались воедино. Хорухима и Кассандра поддерживали бойцов авангарда, используя свою магию, поскольку заклинателя способного использовать мощную атакующую магию в группе не было. Судьба схватки зависела от них. Хорохима играла в бою ключевую роль. Она поднимала уровень товарищей уже в третий раз. Зачастую в боях она была простой наблюдательницей, но в схватке с боссом этажа демонстрировала свою истинную ценность. Запасы магических зелий авантистов быстро истощались, и это беспокоило Лили. Если эта штука может то же, что и Чёрный Голиаф, и так разозльчь, что заплачет злости. Она не могла не сравнить текущий бой с самой опасной аномалией, в устранении которой принимала участие. Если монстр Рекс демонстрирует способность регенерировать, это любого авантюриста может поставить на колени. Ставка командиром, постоянно отдающим приказы для минимизации потерь группы Лили стала понимать это лучше, чем кто-либо другой. Сражение на восемнадцатом этаже было безнадёжным. У водного дракона, на которого сейчас был направлен её взгляд, подобного козыря нет, точнее так она думала. Это попросту невозможно. Лили могла лишь молча молить остальных, чтобы они продолжали подчиняться её приказам. Он в себе нет тайного оружия. Самое страшное, что у неё есть синий пламя. Если нас зацепят, положение станет гораздо хуже. Не прерывая бойэр, замышляла Яиша. Самое ужасное оружие двуглавого дракона адское синее пламя, которое он выдыхает и которое нельзя потушить. Оно делает атаки дракона смертельными. Стоит этому пламени один раз зацепить человека, и результат будет трагичным. Вельфа остальные с большой осторожностью сбегали синего пламени, но если хоть один из них совершит ошибку, Авангард его дрогнет. Сколько же зелий устранения огня и стены Асфина на всякий случай. Для устранения синего пламени существует несколько методов. Самыми известным являются противонапалмовые целебные зелья, которые изготавливает Амиттисанара, святая Адея из семян Дианкехта. Лучшая целительница Варарио. Подобные средства популярны в экспедициях на нижние этажи, потому что они не только устраняют пламя, но и лечат ожоги на коже. Этот предмет пользуется среди авантюристов огромным спросом, потому что является защитой от Амфисбена. Куда меньшему количеству людей известно, что Персей разработала подобный магический предмет. Та свиса состоит в семи Гермесах, скрывающиищей правду на настоящих уровнях своих членов и достигнутых ими этажах. Когда капитан семи Гермесов впервые столкнулась с Амфисбеной, она задумалась о противодействии её сильнейшему оружию. Только членам семи Гермеса позволяют пользоваться этим тайным предметом. В восстановлении последствий он не помогает, однако способен устранить пламя. Вдобавок, в отличие от целебного средства семи дианкехта, его можно использовать, чтобы потушить любое пламя. В сполохе синего пламени превратили пещеру в парилку, но Айша не обращала внимания на проступающие на коже капли пота о дали своим подо. Дракон, осознавший опасность амазонки, дёрнул шею, чтобы не получить серьёзных повреждений, и клинок ударил сачешуё. Ещё один такой удар и битва повернётся в их пользу. Аиша была в этом уверена эффект очищения козачи хорохимы длится около 15 минут на повторной активации требуется около 10 если продержимся следующие 10 минут получим поднятие уровня ещё на одного человека аиша бросила взгляд на Хорухимы, бывшую проститутку как и она с которой они и раньше сражались в одной группе она знала всё что должна знать о магии Ренарта, умело манипулируя продолжительностью заклинания и временем ожидания Можно наделить ещё одного бойца на лишних пять минут поднятием уровня. Нагрузка на Хрухимову увеличится, но в этот раз она должна справиться. Аиша смотрела на берег, несмотря на расстояние, Харухима ощутила взгляд амазонки и кивнула, словно поняла, что от неё требуется. Нравится мне её нынешний взгляд. Аиша едва заметно улыбнулась, видя решимость девушки Ренарта, девушки, которая, сетовала на мир и жила в запертие, уже не существовала. А больше всего для меня. Раздался крик Оуки. Погружается. Дракон ещё с под водой в очередной раз породив сильную волну. Возможность атаки из-под воды заставляла холодок пробегать по спинам других авантюристов этой группы, впрочем, это не касалось. Микота движется на запад. Юг, нет, восток. Лилисан, убегайте. Благодаря навыку Микота Чёрному ворну Ятана авантюристы знали, куда будет нанесён удар. Перебегая, Лили едва успела избежать удара амфисбенной, появившейся в том месте, на которое указала Микота. Несколько монстров пострадали от этого удара. Как только босс этажа провёл атаку из воды, за ним возник силуэт Микота, чей навык позволял ей предсказывать примещение монстров. Она достала длинный меч Шонсан. Несмотря на то, что из-за огромной длины с ним было тяжело обращаться, клинок идеально подходил для сражения с крупными врагами. И этот меч прекрасно подходил для особого удара девушки. Золотые искры поднятия уровня окружали её тело. Микота использовала технику, которую я бог боевых искусств. Прыгнув прямо на босса этажа, она вытащила из ножен меч. Зака, боевой дух и техника удара слились в единую при извлечении клинка из ножен. Клинок рассек чешую дракона надвое и глубоко впился в правую шею дракона. Амфисбина взревела, и разы за рекой хлынула кровь. Удар был нанесён с предельной точностью. И Вельф не мог им мне восхититься. Ага, пока с нами вечная тень, мы можем не опасаться чёртовых подводных атак. Микото всесторонне боится, способная сражаться в авангарде и отслеживать врага. В этой битве она смогла раскрыть свой потенциал. Помимо прочего, у группы есть несколько магических клинков, которые способны не только на разрушительные атаки, но и создание пола под ногами. И навык Микота, отводящий одну из самых неприятных атак босса. При объединении всех возможностей этой группы становится понятно, почему меньше 10 авантиристов одерживают победу в бою с Амфесбеной. Помимо Харухимы, ключом к победе была также Микота. Всё идёт так хорошо, что мы и с подходящими на помощь монстрами успеваем справляться. Из-за мощных взрывов, которые обрушили часть подземелья, большая часть монстров не могла попасть в эту зону этажа. Это также помогало авантиристам в бою. Обычно множество участников боя приходится уничтожить монстров, прибегающих на рёв монстра Рекса, Но сейчас это не нужно. Подал Аэш растекло водяного змея, уменьшив число видимых противников до четырёх. "Эй, думаете, у нас может получиться?" спросила Дафна, оказавшись с Аэши бок о бок. Амазонка кивнула. "Да, с магическими клинками у нас может получиться выиграть даже в бою на озере". Раненая Амфисбена явно теряла силы. Доказательством этого служило то, что синий наполн, который она выдыхала, перестал бить цельной струёй и выдыхался прерывистыми отрезками. Когда там мамянто дракона обычно должен был переставать сражаться и прятаться на дне озера до восстановления, с точки зрения авантюристов это было худшим из возможных вариантов. Однако с точки зрения дракона за это время нарушители могли бы сбежать по холмам, ведущим на 24-й или 26-й этажи. Тамфесбена была порождена подземельем, игнорируя время восстановления, и целью монстра было уничтожение вторгнувшихся на этаж авантюристов. По крайней мере, так думала Айша. Если монстр беспокоится о возможности их побега, Скорее всего, он не отправится отдыхать надолго. Лили и остальные в поддерживавшие группу задних рядов, двигались по берегу озера, избегая атак монстры, поддерживая бойцов авангарда, перемещающихся по айсбергам. В случае опасности Лили использовала магический меч, похожий на кинжал, чтобы отогнать врагов. Группа бойцов же не прекращала атаковать босса этажа. Отряды действовали очень слаженно. Всё говорило о том, чтобы складывается в их пользу. Группа даже с таким малым количеством бойцов побеждала Амфисбена. Мы можем победить, Аиша была в этом уверена, слишком уверена. Они в подземелье, в бесконечном лабиринте. Она забыла, что подземелье не бывает предсказуемым.